Глава двадцать пятая. Ксения. Ранним утром меня будили ласковые нежные поцелуи. Ксюшенька звал Лазарь меня тихим и нежным голосом, щекоча теплым дыханием моё ухо. Но я усиленно делала вид, что крепко сплю. Мм, м промычала сонно, вздохнула и продолжила спать. Послышался бархатный тихий смех и шепот. «Спи, любовь моя!». Несколько минут я еще притворялась спящей, когда раздался характерный звук — <s3> Закрывая дверь спальни, я облегченно выдохнула и распахнула глаза. Лазарь ушел. За окном плакал осенний дождь, шумел холодный ветер. И казалось, что погода вторит моему настроению и внутреннему душевному состоянию. Он сказал, «Любовь моя» вспомнила его слова и горько усмехнулась. Я знала, что его любовью навсегда останется его Даша. Выбралась из кровати и резко остановилась. На прикроватной тумбочке лежала записка. Лазарь оставил ее, взглотнула и взяла листок в руки. «Ты очень красивая во сне, Ксюша. Как только проснешься, позвони мне. Нам нужно поговорить, Эл». Внутри все словно в узел свернулось, что он задумал. «О чем поговорить?» Вздохнула и тряхнула головой. «Мне уже все равно, о чем он желает говорить», — послышался звук выезжающей машины со двора. Лазарь уехал. Пора. Вернула записку обратно на тумбочку и, стараясь производить как можно меньше шума, начала собираться. Взяла спортивную сумку, в которую обычно складывают форму для занятий в спортзале, и накидала в нее несколько пар джинс, футболок, пару кет и удобных ботинок. Ноутбук и свой старый телефон отправились туда же. Открыла свой кошелек и пересчитала наличность. Вздохнула. «Придется снять остальное с карты». о том будет нельзя. Хорошо, что у меня на балансе есть собственные деньги, которые я так и не потратила, не считая подарка для Лазаря. Подарок так и не реализовала. Проверила, что все мои документы на месте и переложила их в эту же сумку. Затем быстро умылась, собрала волосы, высокий хвост и, одевшись тепло и удобно, закинула сумку на плечо и, нацепив на лицо улыбку, направилась вниз. Доброе утро, Ксения Михайловна, поприветствовала меня Марта и, оценив мой внешний вид, не без опаски, поинтересовалась. А куда это вы? Сестрой договорилась с утра поехать в спортзал, а потом в СПА, произнесла я и наигранной улыбкой. Ей после перенесенного стресса нужно немного прийти в себя. С Тёмой посидит ее подруга. Лазарь обо всем знает, он разрешил. Марта закивала. Это вы молодец, что так за сестру переживаете. Ну а как же завтрак? «Не переживайте, Марта, мы найдем, где позавтракать». «Хорошо, тогда пойду и крикну Стаса, чтобы отвез вас, засуетилась Марта. Спасибо». Сердце билось как сумасшедшее, руки дрожали и потели. Я с силой сжимала ручки сумки, чтобы не выдать своего волнения и страха. «Стас, останови, пожалуйста, возле этого магазина». Непринужденно попросила я водителя. Мужчина беспрекословно выполнил мою просьбу. Мне было жаль подставлять его, но другого выбора у меня не было. Я сейчас сказала ему, и схватив сумку, быстро вышла из автомобиля. Холодный ветер пронизывал насквозь, но я лишь вздрогнула и, не сворачивая с намеченного пути, шла к своей цели, а точнее убегала. Прошла мимо магазина, свернула за угол и побежала. Увидела автобусную остановку, рядом находились таксисты. «До автовокзала довезете?» «Конечно», — сказал пожилой мужчина уставшим голосом. Быстро нырнула в автомобиль и крикнула. «Только побыстрее, пожалуйста». Машина сорвалась с места и ловко влилась в поток автомобилей. «Ксения!» — услышала крик Стаса. Посмотрела в окно и одними губами прошептала. «Простите меня». Мой водитель побежал и едва не попал под машину, но обошлось. А потом мы свернули, а я его больше не видела. Стас сейчас сообщит Лазарю. Прижимая к себе сумку, дрожащей рукой вытерла текущую дождевую воду с волос и тихонько заплакала. Вот и все. Вот и все. Сказка кончилась. Сердце, которое еще несколько дней назад заходилось от восторга, любви и нежности, теперь напоминало разорванные лохмотьи. Вынула из кармана спортивной сумки свой старый телефон и набрала номер Зои. «Привет, сестренка!» — обрадованно сказала Зо. «Ну что, как?» «Я ушла от него», — сказала мрачно. «Ушла, Зо. И не сказала, что беременна. Он не хочет детей». «Что? Почему? Господи, Ксюш, что случилось? В ее голосе появились панические нотки. Все потом. Сейчас просто слушай меня, Зо. Слушай внимательно, прошу тебя. Я на некоторое время исчезну. Звонить и писать не буду. Лазарь, возможно, будет искать меня. Прошу тебя только об одном, Зо. Не говори ему о ребенке, пожалуйста». «Ксю, родная моя, что ты творишь?» — прошептала испуганно сестра. «Поезжай ко мне, мы что-нибудь придумаем. Только не исчезай. Только не скрывайся от меня и от него. И и почему, черт возьми, ты не сказала ему о ребенке?» «Ни мне, ни моему малышу нет места в его жизни, Зо. Ему не нужен мой малыш», — сказала сдавленно, ощущая в горле горький комок слез. «Все, Зо, пока я свяжусь с тобой». «Ксюша, подожди!» — крикнула она. Но я не дала договорить сестре, И не стала ее слушать, а сбросила звонок и отключила телефон. Вынула сим-карту и сломала ее. Вдруг зазвонил телефон, что подарил мне Лазарь. Его имя на экране дорогого телефона, словно нож, врезалось в сердце. Врезалась и терзала меня. Зачем я взяла с собой этот телефон? Сбросила его звонок, выключила телефон и также вынула сим-карту и сломала ее. Вышла на автовокзале, сняла в банкомате деньги... потом купила билет до какого-то села и даже название не запомнила. Все, это будет ложный след, а я тем временем смогу спокойно спрятаться. Взяла такси и поехала в гостиницу, где у меня не попросят паспорт. Я чувствовала себя так, словно была механической куклой. Все действия, движения все делала без эмоций, сухо и быстро. Но меня никто не учил этому, не учил отключать чувства и действовать настолько безжизненно. Видимо, это был шок. Но когда оказалась в номере дешевой гостиницы, где управляющая работала моя давняя знакомая, вот тут-то во мне что-то и надломилось. Едва закрыла за собой дверь, прошла до кровати и без сил рухнула на нее. Слезы градом брызнули из глаз. Это были не робкие всхлипывания, не тихий плач и не хрустальные слёзы, что прокладывают изящные дорожки по бархатной коже розовых щёк. Я волчица и, и вылое этот вой — Переходила в надрывный хрип, перекошенный рот, разрывающий легкий крик. Сердце болело так, как никогда в жизни. Боль разрывала, ломала, крушила мою душу, выжигала ее дотла, до белого пепла. А я ведь полюбила тебя, Лазарь, полюбила тебя. А любовь оказалась ядом. Но при этом я благодарю тебя. Спасибо тебе, мой любимый мужчина, за все спасибо». С тобой я познала настоящий рай, на вершину которого ты меня возносил. Я узнала, что значит любить. А еще ты подарила мне маленькое чудо. Обняла свой живот, мой малыш. Да, мне сейчас больно, очень больно, невыносимо. Тело словно свинцом наливается. А в груди образовалась рана, что не заживет. Никогда не заживет. Но теперь зато я познала и поняла, что чувствует лазарь. Потеряв свою семью, он потерял себя. Теперь я знаю, каково это. Это моя боль, только моя. И я не стану ее ни с кем делить. Лазарь. Ничто не предвещало беды. Настроение находилось на отметке даже выше, чем отлично. Погода была хмурой и неприветливой, но меня она не огорчала. А все потому, что со мной рядом находилась любимая женщина. Сейчас она сладко спала дома. С Ксюшей я по-настоящему был самим собой, только с другими мне всегда хотелось надеть маску. Как я и мечтала, она всегда была рада меня видеть, встречалась теплой улыбкой, была отзывчивая и сияла рядом со мной. Она меня любила. Не это ли счастье встретить свою женщину? Я слушал план на неделю от своего помощника, а мыслями был не здесь, а там, у себя дома, Рядом с теплой, уютной женщиной, которой сегодня скажу все, что чувствую к ней. Расскажу ей, что не хочу больше контрактов, а хочу быть с ней всегда. И ребеночка с ней родима, ни одного. Сына хочу и дочку, чтоб глаза были голубые, как у моей Ксюши. Зазвонил мой телефон. Стаса высветилось имя водителя Ксюши. Да, принял вызов от Стаса и... Лазарь Львович, Ксения Михайловна сбежала. Я не успел, я... Когда приходит к мужчине беда, то в его душе что-то невероятно хрупкое ломается, что-то безвозвратно теряется. И снова мне судьба вернула страх и боль. И снова мне нужно встречать их с распахнутой грудью, пробитой и стерзанной от старых ран. До последнего в душе надежно хранится глубокая вера в чистую любовь. Она не могла. Не могла предать меня, предать нас. Почему? Что такое произошло, Ксюша? «Быть может, из-за вчерашнего разговора? Что я сделал не так?» Один звонок сбросила меня. «Звоню снова», отключила телефон. «Куда она могла уйти, уехать, улететь?» «Отслеживать ее банковские карты, телефоны, электронную почту, звонки сестре, дал я распоряжение своим людям. Сергей, ты обязан ее найти, понял меня?» «Мы найдем вашу женщину, Лазарь Львович», — сказал тот самый человек, — который десять лет назад сообщил мне страшную новость о том, что мой брат убил моих жену и сына. Сергей, чувствуя свою вину и ответственность, посвятил всего себя работе в моей компании. Это был самый преданный, самый верный мне человек, руководитель службы личной безопасности. «Найди», — сказал ему, а сам набрал номер сестры Ксении. «Лазарь», — тут же воскликнула Зоя, — стоило ей принять мой звонок. «Что же ты наговорил моей сестре?» Тихо повысил немного голос, и Зоя тут же замолчала, лишь доносились ее короткие всхлипы. «Я не знаю, почему, но она сбежала. Зоя, скажи мне, где она?» «Ты ее любишь?» — спросила вдруг она. «Послушай, просто скажи, куда мне ехать, чтобы вернуть ее?» «Сначала ответь», — перебила она меня. «Ты ее любишь или нет?» Я понял, что от моего ответа зависит и ее ответ. «Люблю», — признался сестре своей любимой женщины. «Люблю Зоя». «Вчера у нас вышел неоднозначный разговор, который разбередил мои старые раны, но... Но я принял для себя решение, что хочу быть рядом с ней. Не на один год и не на два. Хочу с ней семью построить, Зоя». Раздался вздох. «Лазарь, я не знаю, что ты ей вчера наговорил и что она в итоге поняла или не поняла, но, очевидно, Ксюша восприняла все по-другому и кое-что важное тебе так и не сказала. Именно по этой причине она избежала. «Что?» — «Зоя, скажи мне» с мольбой в голосе попросил ее. «Она беременна, Лазарь. Она решила, что ты не хочешь от нее ребенка. Испугалась, что ты заставишь сделать ее аборт, ведь ваш договор — снова тяжкий вздох. Ведь ваш договор не предполагает беременности». Черт сжал руку в кулак. «Беременна. Беременна? Девочка моя глупая, почему ж ты вчера мне не сказала? Я бы никогда...» «Я бы никогда не отправил ее на аборт», — произнес сдавленно, осознавая, какой же я дурак. Ведь вспомнил, что говорил. «Где она, Зоя, где?» «Я не знаю», — заплакала она. «Правда, Лазарь, я не знаю. Она сказала, что свяжется со мной. Но когда именно?» «Позвони мне сразу же, если она выйдет на тебя», — попросил ее. «Конечно». Отключил телефон и, тяжело опустившись в кресло, уронил голову на свои руки. До боли сжал волосы в кулак и застонал. Какой же я болван! Ведь должен был понять ее вчерашний посыл, ведь неспроста она вчера меня спрашивала о детях, а я нужно было разбудить ее еще вчера и обо всем поговорить. Господи, Ксюша, родная моя, только не убегай далеко. Я тебя верну и обязательно расскажу, как люблю тебя и нашего ребеночка. Беременна. Вот же счастливая улыбка озарила мое лицо. Игорь Павлович Седов Звонок моего телефона разрушил блаженные минуты релакса в спа, где мне очаровательная массажистка делала интимный массаж. Пришлось отвлечься и ответить, так как звонивший мог сообщить мне важные новости. «Выйди» небрежно сказал молодой девчонке, что старательно выполняла свои обязанности. Она беспрекословно вышла, оставив меня одного. «Говори», — сказал, когда принял вызов. Наша слежка дала результат. Мы вышли на объект, Игорь Павлович. Она одна, и, кажется, сбежала от Романовского. Сбежала, не поверил своему ушам и хохотнул. Это насколько же сильно Лазарь ее достал? Нам неизвестно. Это я пошутил. Так где она? Сняла номер в одной дешевой гостинице, но Романовский ее ищет, Игорь Павлович. Какие должны быть наши дальнейшие действия? Ищет он ее, произнес задумчиво и довольно улыбнулся. Прекрасно, значит, она нужна ему. А значит, он сделает все, что угодно. Слушай меня внимательно.